486. Ощущение верно. Токи антагонистические всё чаще и чаще начинают сменяться токами благоприятными. С течением времени они прикотятся вовсе. От них зависит и здоровье, и состояние духа, и общее положение вещей в мире. Тьма во всех видах идёт на ущерб. рагресси и ускорение ухода будет усиливаться неизменно. Близки сдвиги велики. А так как происходят они в сознании масс, то контроль внешних воздействий со стороны людей невозможен. Идёт пробуждение сердец во всепланетном масштабе, и кто-то идёт впереди целой страною. И чуткое сердце преисполняется радостью пространственной Усмотрите эти тонкие ощущения сердца, они как сейсмограф общего состояния сознания человечества. Новое время идёт, и путь его отмечается сердцем. Радостно встретить его, ибо это новые жизни зарницы. Дайте радости в сердце свободно звучать: чуйте правду. Улицу вашу готовьте для праздника духа, светло будущее и близко.